Нетвердыми шагами вернулся он в комнату. Туда же из спальни торопливо вышла Ефросинья, уже совсем раздетая, в одной сорочке, с босыми ногами влезла на стул и стала заправлять лампадку перед образом. Это была старинная, любимая царевичевая икона всех скорбящих матери, Всюду возил он ее за собою и никогда не расставался с нею. Грех какой! Завтра успение владычицы, а я и забыла. Так бы и осталось без лампадки, матушка. Часыт Петрович, будешь читать? Налой готовить ли? Перед каждым большим праздником, за неимением папа он сам справлял службы. Читал часы и пел стихеры. Нет, маменька, разве к ночи устал я что-то? Голова болит. Вина бы меньше, пил батюшка. Нет вина чая от мыслей. Весть это больно радостный. Засветив лампадку и возвращаясь в спальню, она остановилась у стола, чтобы выбрать в подаренной немцам корзине самый спелый персик в постели перед сном, любила есть что-нибудь сладкое. Царевич подошел к ней и обнял ее. А Афросишка, друг мой сердешненький, а не рада, ведь будешь царицей, а селебный, серебряный Серебряной или нежнее, как выговаривают маленькие дети, Селебиной, было прозвище ребенка, непременно думал он сынок, который должен был родиться у Ефросиньи. Она была третий месяц беременна. — Ты у меня золотая, а сынок будет серебряный, — говорил он ей в минуты нежности. — Будешь царицею, а селебенный наследником, — продолжал царевич, — назовем его Ванечкой. — Благочестивейший, самодержавнейший царь всея России Иоанн Алексеевич. Она освободилась тихонько из его объятий, оглянулась через плечо, хорошо ли лампадка горит, закусила персик и, наконец, ответила ему спокойно, шутить из батюшка, где мне, холопке, царицею быть? А женюсь так будешь, ведь и батюшка таковым же образом учинил. мачеха ты Катерина Алексеевна, тоже незнамо какого роду была, сорочки мыла с чухонками, в одной рубахе в полон взята, А ведь вот же царствует, будешь и ты, Ефросинья Федоровна, царицей, небось, не хуже других. Он хотел и не умел сказать ей все, что чувствовал. Зато, может быть, и полюбил он ее, что она простая холопка. Ведь он, хотя царской крови тоже простой, спеси боярской, не любит, а любит чернь, от и царство примет. Добро за добро. Чернь сделает его царем, а он ее Ефросинью, холопку из черни, царицею.